Пьекрасно. Мой догой, я вам говорю, Пьекрасно. Заилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотки, погешности или еще что-нибудь, но на то они и заилы, а ведь как красивую девушку 18 лет не могут испугтить ни Годенко, ни гибинка, ни Они Анисья Хагитоновна. — закричал он. — Генесите нам бутылку пива, вспкыснуть новогожденного. — Ну, мой добрый и славный дгук, поздравляю вас с посвящением в гыцеге пега. Пишите много, хорошо и на пользу, на гадость человечеству. Они чокнулись пивом и расцеловались. Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил, Можно ли ему будет написать впереди Сюиты маленький эпиграф? Не сочтут ли это заломание? О, совсем нет. Эпиграф — пьегесная вещь. Что же вы хотите написать? Да, всего две строчки из гейны. Кагоший поэт. Чудесный. Какие же? Александров прочитал дрожащим от волнения голосом. «Я...»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 А я на этих днях постараюсь усткоить вашу гукопись в московский гучей, в вечегние досуги, в гуский цветник, хотя он чуточку слишком консервативен, или еще в какое-нибудь издание, а о результате я вас уведомлю открыткой, ну, пкащайте, впиет, без тгаха и сомнения. Но страх и сомненья,